Как провел время с бабушкой, Мельберг тоже поехал домой обедать, и стоило ему войти в дверь, как он тут же вырвал Лео у Риты и начал подбрасывать в воздух. Лео зашелся от смеха. — Типично. Стоит деду прийти домой, как бабушка тут же забыта. — притворно нахмурилась Рита, но подошла и расцеловала Бертеля в обе щеки. Между Лео и Бертелем была особенная связь. Последний даже присутствовал при рождении ребенка, чему Рита была весьма рада. Но все равно она испытала облегчение, когда Бертель вернулся на работу на полный день. Да и Пауле это было на пользу. Как бы сильно Рита не любила своего героя, у нее не было никаких иллюзий по его поводу. «Что у нас на обед?» Мельберг осторожно опустил ребенка на детский стульчик и начал повязывать ему слюнявчик. «Цыпленок с домашней сальсой, твоя любимая». Мельберг причмокнул. За всю свою жизнь он не пробовал ничего более экзотического, чем картошка с укропом, но Рите удалось его изменить. Ее фирменная сальса была такой острой, что обжигала даже зубы, но Мельберг ее обожал. «Ты вчера задержался». Она поставила перед Лео тарелку с детским вариантом и протянула Бертелю ложку, чтобы он покормил ребенка. — Да, дел у нас по горло. Паула с парнями собирают информацию, но хедстрём попросил меня остаться в участке на случай обращения журналистов. — Ты же знаешь, что никто лучше меня не умеет управляться с прессой. Он сунул слишком большую порцию в рот Лео, и половина вывалилась обратно. Рита... Спрятала улыбку. Патрику снова удалось перехитрить начальника. Ей нравился Хедстрем. Он умело манипулировал людьми с помощью терпения, дипломатии и лести и мог добиться всего, чего хотел. К тем же методам приходилось прибегать и Рите, чтобы в их семейной жизни все было хорошо. «Бедняжка! Это, наверное, тяжело!» Рита положила мужу приличную порцию. Лео уже все скушал, и Мельберг принялся за свою еду. Буквально через минуту он уже откинулся на спинку кресла и похлопал себя по животу. «Было вкусно, и осталось место для десерта, правда, Лео?» Поднявшись, он направился к холодильнику. Рита понимала, что его лучше остановить, но ей было жаль лишать его любимого лакомства. Достав из холодильника три больших мороженых, Бертель радостно раздал их домашним. Лео было не видно из-за рожка. Если дать Бертелю свободу, мальчика скоро будет не поднять. Так что мороженое сегодня только в виде исключения. Ельбака, 1870 год. Она придвинулась ближе к Карлу, который спал у стены в кофте и рейтузах. Через пару часов ему нужно будет встать, чтобы заменить Юлиана на маяке. Эмили осторожно положила руку ему на бедро и погладила. Пальцы у нее дрожали. Ей было известно, что женщина не должна делать первый шаг, но почему он сам не хочет ее касаться. Более того, муж на нее даже не глядел и не говорил с ней. Только благодарил за еду, прежде чем встать из-за стола. Все остальное время он смотрел сквозь нее, словно она была из стекла. Но чаще всего его вообще не было дома. Он либо находился на маяке, либо занимался лодкой и рыбачил в море. Она же сидела целый день одна в доме. Делать ей было совершенно нечего. Работа по дому и готовка занимали пару часов, а все оставшееся время Эмили сидела и сходила с ума от скуки. Если бы у нее был ребенок, ей было бы чем заняться. Ее бы так не беспокоило то обстоятельство, что Карл работает с утра до вечера и вообще с ней не разговаривает. Если бы у нее только был ребенок. Но как она знала из жизни в деревне, женщины и мужчины должны сначала сделать некоторые вещи, чтобы у них появился ребенок. А ничего подобного они с Карлом не делали. Вот почему ее рука сейчас гладила Карла по бедру, совсем рядом с чреслами. С бешено бьющимся от волнения и возбуждения сердцем она заставила пальцы проникнуть в гульфик. Карл резко открыл глаза и сел на постели. — Что ты вытворяешь? — спросил он с темными от злоба глазами, отбрасывая ее руку. — Я... я только хотела... — не могла найти слов Эмили. Как можно объяснить очевидное? То, что должно было быть очевидным, и для него тоже. Это ведь странно, что они женаты почти три месяца, а ни разу даже не поцеловались. На глаза набежали слезы. Я буду спать на маяке, раз в доме мне нет покоя. Карл протиснулся мимо нее в постели, вскочил, нацепил одежду и бросился прочь из дома. Его бегство... Было как пощечина для Эмили. Никогда раньше он не говорил с ней в таком тоне. Жестко, грубо, с презрением. И не смотрел на нее так, словно она была отвратительным насекомым, забравшимся к нему в постель. С залитым слезами лицом Эмили подошла к окну и выглянула наружу. День выдался ветреный и Карл, борясь с ветром, направлялся к маяку. Она видела, он вошел в маяк и поднялся наверх, где уже горел свет. Эмили вернулась в постель и разрыдалась. Дом сотрясался от ветра. Казалось, ветер вот-вот подхватит крошечный домик и унесет в никуда. Но это Эмили не пугало. Она предпочла быть где угодно, только не здесь. Внезапно ей показалось, что ее погладили по щеке. Эмили вздрогнула и открыла глаза комнате никого не было. Она натянула одеяло до подбородка и уставилась в темноту комнаты. Наверное, ей показалось. С момента приезда на остров она постоянно слышала странные звуки и замечала странные вещи. Дверцы шкафов были открыты, хотя она точно помнила, что запирала их. Сахарница, стоявшая на кухонном столе, вдруг оказывалась на стойке. Наверное, Все это игра ее воображения. От одиночества и скуки у нее начались галлюцинации. На первом этаже скрипнул стул. Эмили затаила дыхание. Слова старухи, которые она заставила себя забыть, снова прозвучали у нее в голове. Нет, она не пойдет вниз проверять. Она не хочет знать, что происходит в доме, не хочет знать, кто издает все эти звуки и кто только что гладил ее по щеке. Эмили залезла с головой под одеяло, спрятавшись как ребенок от всех страхов. Так она и пролежала до рассвета. Больше никаких странных звуков не было. — Что думаешь? — спросила Паула Йосту. Они купили обед в консуме, решив пообедать в участке. — Что-то странно все это, — сказал Йоста, приступая к рыбному гратену. — Никто ничего не знает о его личной жизни. И при этом все отзываются о нем как о приятном, открытом и общительном парне. Что-то тут не вяжется. У меня такое же ощущение. Как можно так тщательно скрывать свою личную жизнь? Что-то же он должен был рассказать за кофе или обедом. — Ну, ты у нас тоже неразговорчивая. Паула покраснела. — Тут ты прав. Но именно об этом я и говорю. Я раньше молчала, потому что не хотела, чтобы правда выплыла наружу. Я не знала, как вы отреагируете, узнав, что я живу вместе с женщиной. Так что остается вопрос, что хотел скрыть от других Мацверин. Придется нам это выяснить. Паула почувствовала, как о ее ноги трется что-то мягкое. Это пес Мельберга. Эрнст учуял еду и с надеждой ластился. «Прости, парень, но здесь тебе ничего не перепадет. У меня только салат». Однако Эрнст продолжал умоляюще смотреть на нее. Паула поняла, что ему нужны доказательства, иначе от него не отвязаться. Взяв листик салата из тарелки, она поднесла его к носу собаки. Эрнст радостно замахал хвостом, но, принюхавшись, бросил на нее разочарованный взгляд и демонстративно повернулся к Пауле задом. После чего... Прямиком направился к ёсту который как раз тянулся за печеньем. — Подумай, прежде чем кормить его, — предупредила Паула. — Он растолстеет и заболеет, если вы с Бертелем продолжите его раскармливать. Если бы мама не выгуливала его как сумасшедшая, он уже давно подох бы от ожирения. — Я знаю, но он так жалобно смотрит. — Хм, — Паула строго взглянула на ёсту — Будем надеяться, что Мартину или Патрику удастся что-то выяснить, — сменил тему Йоста. — А то у нас день прошел впустую. — Ну, я бы так не говорила. Паула сделала паузу и продолжила. Это все так ужасно — быть застреленным в собственной квартире. А еще говорят «мой дом, моя крепость». Думаю, он знал убийцу. Дверь не взломана, значит, Матс сам впустил его. — Еще Еще хуже. — прокомментировала Паула. — Быть убитым кем-то из друзей и знакомых. Не обязательно знакомым. В газетах много пишут о преступниках, которые звонят в дверь и просят позвонить, а потом убивают хозяев и забирают все ценности. Йоста закончил с рыбным гратеном. Но они обычно выбирают жертву пожилых людей, а Мац был относительно молодым и крепким мужчиной. Тут ты права, но нельзя ничего исключать. Подождем Патрика с Мартином. Посмотрим, что они раздобыли. Отложив вилку, Паула поднялась из-за стола. Кофе? Спасибо, — поблагодарил Йоста. Он скормил еще одно печенье Эрнсту, за что тот благодарно облизнул ему ладонь. Как раз то, что мне нужно, — застонал Эрлинг, растянувшийся на койке. Пальцы Вивиан привычно разминали уставшие мышцы, и он чувствовал, как все его тело начинает расслабляться. Все-таки ответственность тяжелым грузом давила ему на плечи. — Это такой массаж мы предложим нашим клиентам? — спросил он в подушку. — Это классический массаж. Помимо него мы предлагаем тайский массаж и массаж горячими камнями. Можно выбрать массаж всего тела или массаж спины — Вивиан продолжала массировать, разговаривая с ним низким, успокаивающим тоном. «Восхитительно! Восхитительно! Это только основные услуги. Еще у нас целый ряд специальных предложений. Скраб с солью и водорослями, светотерапия, маски с морской грязью и так далее. У нас есть все. Но ты ведь и так все знаешь из проспектов». «Да, но твой голос...» как музыка для ушей, а персонал — все на месте. Сознание его начинало затуманиваться от массажа, приглушенного света и гипнотизирующего голоса Вивиан. «Обучение почти закончено. Я взяла это на себя. У нас прекрасные сотрудники. Молодые, талантливые, амбициозные». «Восхитительно, восхитительно!» — довольно вздохнул Эрлинг. Нас ждет успех, я чувствую. Вивиан нажала на чувствительную точку, и Эрлинг скривился от боли. — У тебя тут напряжено, — сообщила она, продолжая массировать больное место. — Больно, — пожаловался Эрлинг. Сон как рукой сняло. — боли изгоняют при помощи боли. Вивиан надавил еще сильнее. Эрлинг заскулил. — Как ты ужасно напряжен. «Это все из-за маца», — выдавил Эрлинг. От боли слезы набежали на глаза. Полицейские приходили в офис, задавали вопросы. Все это так ужасно. Вивен замерла. Что они спрашивали? Воспользовавшись паузой, Эрлинг сделал глубокий вдох. Ну, они задавали общие вопросы. Каким мац был коллегой? Что нам о нем было известно? Усердно ли он работал? «И что ты ответил?» — вернулась к работе Вивиан. Слава богу, больное место она оставила в покое. А что я мог ответить? Матс был замкнутым, мы не успели его узнать. Но я просматривал его бухгалтерские книги и должен тебе сказать, в документах у него был полный порядок. Так что мне не составит проблем вести дела, пока мы не найдем ему замену. Конечно, у тебя все получится. Теперь Вивиан массировал ему затылок и делала это так чувственно, что у Эрлинга по коже побежали мурашки от удовольствия. Так он не оставил незавершенных дел? Насколько я вижу, нет. Эрлинг снова погрузился в блаженно расслабленное состояние. Пальцы Вивиан продолжали творить волшебство. Дан сидел за столом на кухне и смотрел в окно. В доме было тихо, дети были в школе и в саду. Он вернулся на работу, но сегодня у него был выходной. О чем он уже сожалел? Дан предпочел бы работать. В последнее время он чувствовал себя хорошо только на работе. Стоило собраться домой, как у него начинал болеть живот. И неудивительно, весь дом напоминал ему об утрате. Не только ребенка, но той жизни, которая у них когда-то была. У него даже появились мысли о том, что назад пути нет, что все утеряно безвозвратно. Они приводили Дана в отчаяние. Он просто не знал, что делать. Это было совсем на него не похоже. Никогда раньше Дан не чувствовал себя таким беспомощным, и он ненавидел это чувство. Его сердце обливалось кровью из-за Эммы и... А Адриана. Им еще сложнее, чем ему было понять, почему мама целыми днями лежит в кровати, отказывается с ними играть, разговаривать, смотреть рисунки, которые они нарисовали, не целует их и не обнимает. Они, конечно, знают, что мама попала в аварию и что братик их отправился на небо, но они не в силах понять, почему она только лежит и смотрит в окно. И он им маму не заменит. Дети любят Дана, но мама есть мама. С каждым днем Эмма становилась все более замкнутой, а Адриан — агрессивным. Дети реагируют на ситуацию по-разному. Дану только что позвонили из сада и сообщили, что он укусил одного ребенка и ударил другого. А учительница Эммы позвонила и сказала, что если раньше девочка всегда активно работала на уроках, что теперь только сидит и молчит. Но что он может сделать? Детям нужна Анна, а не он. Своих-то трех дочек Дан знал, как утешить. Они обнимали его, задавали вопросы. Конечно, им тоже было грустно, но совсем не так, как Эмми и Адриану. К тому же они жили неделю у него, неделю у его бывшей жены Пернилы, так что в их жизни было что-то еще кроме семейного горя Дана и Анны. Пернила оказала ему неоценимую поддержку. Развод не был безболезненным, но после аварии она всячески помогала Дану. Во многом благодаря ей Лисон, белинды и Мален так легко перенесли случившееся. Но у Эммы и Адриана не было никого, кроме него. Эрика пыталась помочь, но у нее самой дел по горло с новорожденными близнецами. Дэн поражался, как она вообще еще успевает к ним заглядывать. Так что им с Эммой и Адрианом оставалось только ждать и смотреть, что с Анной будет дальше. Порой ему казалось, что жена так и проведет остаток жизни в постели, глядя в окно. Дни превратятся в недели, недели в месяцы, а она так и будет лежать, пока не состарится и не умрет. Дан знал, что преувеличивает, но ничего не мог поделать с мрачными мыслями. Врачи заверяли его, что депрессия со временем пройдет, что ей просто нужно время. Но Дану сложно было им поверить. Прошло уже несколько месяцев с момента аварии, а Анна продолжала отдаляться от него. За окном синички клевали из кормушек, которые девочки развесили на деревьях. Дан позавидовал их беззаботной жизни. У птиц нет других хлопот, кроме как есть, спать и размножаться. Нет чувств, нет сложных жизненных ситуаций, нет горя. Ему вспомнился Матте. Эрика позвонил и рассказала о случившемся. Дан хорошо знал родителей Матца. Они часто встречались в гавани с Гуннером, и тот всегда с гордостью отзывался о своем сыне. К тому же мац учился в одном классе с Эрикой, а Дан в параллельном, но в школе они не общались. Можно только представить, что сейчас переживают Гуннер и сигна Мысли о них заставили Дана посмотреть на собственную ситуацию с другой стороны. Если так больно потерять новорожденного ребенка, которого ты еще не успел узнать, то каково это — потерять сына, который вырос на твоих глазах. Синички вспорхнули и улетели. Не вместе. Они разлетелись во все стороны света. И вскоре Дан понял, почему соседская кошка незаметно подкралась и устроилась под деревом, выслеживая добычу. Но птички оказались хитрее. Дан поднялся. Нечего протирать штаны. Нужно попытаться еще раз поговорить с Анной, сделать все возможное, чтобы вернуть ей интерес к жизни. — Как все прошло, Мартин? — Патрик откинулся на спинку стула. Они снова собрались в кухне, чтобы обменяться новостями. Мартин покачал головой. — Не слишком хорошо. Я застал большинство соседей дома, но никто ничего не слышал и не видел, кроме разве что... — заколебался он. «Да?» — спросил Патрик. Взгляды всех обратились к Мартину. «Не знаю, стоит ли это нашего внимания. У ближайшего соседа не все в порядке с головой. Расскажи поподробнее. Старика зовут грип Он живет на том же этаже. Но, похоже, не в себе». Мартин покрутил уиска «И у него дома живет с десяток кошек. И...» Он сделал глубокий вдох... Он говорит, что одна из его кошек видела машину в субботу ранним утром, видимо, в то же время, когда сосед Леандерсон проснулся от звука выстрела. — Кошка видела машину? — фыркнул Йоста. — Тихо, — прервал его Патрик. — Продолжай. Что он еще сказал? — Только это. Его нельзя серьезно воспринимать. Старик совсем больной на голову. «Дети и умалишенные зачастую говорят правду», — пробормотала Анника. Мартин пожал плечами. «Это все, что мне удалось узнать». «Спасибо за работу», — поблагодарил Патрик. «Я знаю, это нелегко опрашивать соседей. Люди всегда видят или больше, или меньше, чем нужно». «Да, таких свидетелей одна морока», — пробормотал Йоста. «А у вас как дела?» — Патрик повернулся к нему с Паулой. Последняя покачала головой. У нас тоже немного, извини. Если верить коллегам, у Матса Сверина вообще не было никакой личной жизни. Никто ничего о нем не знал. Он не говорил ни о хобби, ни о друзьях, ни о женщинах. Но, несмотря на это, все отзываются о нем как о приятном и открытом человеке. Что-то тут не вяжется. Сверин что-нибудь рассказывал коллегам о жизни в Гетеборге. «Ничего», — покачал головой Йоста. Как сказала Паула, он вообще ни о чем не говорил с коллегами, кроме общих предметов. Они знали об избиении. Патрик встал и подлил всем кофе. «Нет», — ответила Паула. Мац сочинил историю о том, что упал с велосипеда и попал в больницу. Этим он объяснил шрамы на лице. «А как он справлялся с работой? Были проблемы?» — поинтересовался Патрик. «Судя по всему, он был отличным работником. В коммунии были все довольны». Они говорят, что им повезло нанять такого опытного кандидата, да еще и знакомого с этими местами. Йоста поднес кружку к рту и чуть не обжег язык. Черт! Значит, никаких зацепок? Нет, — неохотно ответила Паула. Ну что ж, будем довольствоваться этим, или придется снова их навестить. Я ездил говорить с родителями маца но тоже без особой пользы. Даже родителям он ничего не рассказывал о своей жизни. Но, по крайней мере, я узнал, что его бывшая девушка сейчас находится на Грошере. гуннар отец маца считает, что сын собирался поехать ее навестить. Я с ней свяжусь, — Патрик выложил фото на стол и добавил. И еще я раздобыл вот это. — Боже, милостивый! — воскрикнул Мельберг. — Как же сильно его избили! Фото... Передавали из рук в руки. Да, судя по снимкам, это было очень жестокое нападение. Здесь не обязательно есть связь с убийством, но я считаю, что нужно затребовать медицинские отчеты и поговорить с гетеборгскими полицейскими. Я бы еще пообщался с коллегами с его предыдущего места работы. Оказывается, он работал в организации, которая помогала женщинам, ставшим жертвами насилия. Может, там кроется мотив преступления? «Думаю, мне стоит отправиться в Гётеборг». «Ты уверен?» — спросил Мельберг. «Ничего не говорит о том, что его застрелили из-за того происшествия в Гётеборге. Скорее, это какие-то местные разборки». «Учитывая, что мы вообще не располагаем никакой информации о личной жизни жертвы, я считаю, что эта поездка необходима». Мельберг нахмурился. Было видно, что ему нелегко принять решение. — Хорошо, договорились, — сказал он под конец, — но постарайся что-нибудь разнюхать. Путь не близкий. Приложу все усилия, я возьму с собой Паулу. — А мы чем займемся? — поинтересовался Мартин. — Вы с Анникой проверьте официальную информацию по Сверину. Тайный брак, развод, дети, имущество, привлекался ли к уголовной ответственности, все, что найдете. — Думаю, мы справимся. Анника посмотрела на Мартина. — А ты, Йоста, — задумался Патрик, — позвони Турбьерну и спроси, можно ли нам зайти в квартиру с И спроси, когда будут результаты анализов. Они нужны нам как можно скорее. — Хорошо, — ответил Йоста без особого энтузиазма. — Бертель, ты будешь отваживать журналистов, окей? — Конечно, — выпрямился Мельберг. — Я готов к атаке. — Хорошо, тогда до завтра. Патрик поднялся показывая, что собрание закончено. Он смертельно устал. Энни резко проснулась, что-то ее разбудило. Прикорнув на диване, она увидела во сне Матте. Во сне она снова ощутила тепло его тела рядом с собой, над собой, внутри себя. Услышал его голос, ни чуточки не изменившийся, увидел его постаревшее лицо. Но все же прошлое нельзя вернуть назад. Матте любил ту прежнюю Энни, какой она была когда-то. Новая Энни его не устраивала. Энни больше не сотрясала дрожь. Боль в суставах прошла, но ощущение тревоги нет. Она вынуждена была мерить дом шагами под удивленными взглядами Сэма. Что привело ее к такой жизни? Тогда за кухонным столом она доверилась ему — рассказала то, что боялась произносить вслух. Но она рассказала ему не всю правду, не найдя в себе сил рассказать о самых странных унижениях, о вещах, которые она вынуждена была делать против собственной воли. Нет, той прежней Энни нет, она изменилась. Матте понял это, понял, как сильно она прогнила изнутри. Энни резко села, ей стало трудно дышать, Прижав колени к груди, она обхватила их руками. В доме было очень тихо, но внезапно она услышала, как что-то мягко шлепнулось на пол. Энни подняла глаза. Мячик. Мячик Сэма медленно катился к ней по полу. Сэм ни разу не играл с тех пор, как они прибыли на остров. Когда же к нему вернется желание играть? С замиранием сердца Энни повернулась. Дверь в комнату Сэма справа от нее была закрыта. Мячик же прикатился из кухни слева. Энни медленно поднялась и вышла на кухню. На мгновение ее напугали тени у стен на потолка, но чувство страха исчезло так же быстро, как появилось. На душе стало спокойно и легко. Никто здесь не желает ей зла. Она это чувствовала, хоть и не знала, почему. Из темного угла кухни раздался смех. Энни посмотрела туда и уловила его очертания. Мальчик. Но прежде чем женщина успела его рассмотреть, он бросился к входной двери. Энни, не раздумывая, последовала за ним. Она распахнула дверь навстречу холодному ветру. Чувствуя, что мальчик хочет ей что-то показать, она выбежала из дома. Мальчик бежал по направлению к маяку, то и дело оборачиваясь, чтобы убедиться, что она следует за ним. Ветер трепал его светлые волосы. Тот же ветер, с которым она боролась, пытаясь нагнать ребенка. Тяжелая дверь маяка поддалась с трудом, но именно туда забежал мальчик, и ей нужно было за ним. Энни взлетела по крутой лестнице. Ей слышно было, как мальчик смеется наверху. Но, добежав до круглой комнаты наверху, она там никого не нашла. Мальчик исчез. «Как дела на работе?» — поинтересовалась Эрика, прижимаясь к Патрику на диване. Сегодня муж успел домой к ужину. Поев, они уложили детей и устроились в гостиной на диване. Зевнув, Эрика вытянула ноги и положила на диванный столик. «Устала?» — спросил Патрик, поглаживая супругу по руке. Взгляд его был прикован к экрану. «До смерти!» «Тогда ложись, милая!» Поцеловал он ее в щеку, не отрываясь от экрана. «Надо бы, но что-то не хочется!» Эрика посмотрела на мужа. «Мне не хватает взрослого времяпрепровождения, мужа и вечерних новостей, а то в моей жизни одно огуканье и грязные подгузники!» Патрик отвлекся от экрана. «Все хорошо?» — Да, с ними полегче, чем с Майей, но даже хорошего бывает чересчур много. — Осенью я буду тебе больше помогать, чтобы ты могла сосредоточиться на книгах. — Да, и еще у нас будет отпуск. Просто день сегодня выдался тяжелый, и то, что случилось с Матта, так ужасно. Я плохо его знала, но ведь мы учились в одном классе, в младшей и средней школе. Эрика вздохнула. — Как идет расследование... Ты так мне ничего и не рассказал. Ни шатка, ни валка. Мы опросили его родителей и коллег, но никто ничего толком не мог сказать. Этот Мац был очень замкнутым человеком. Одно из двух. Либо он был редкостным занудой, либо... Либо... Либо ему было что скрывать. В школе он занудой не был, очень общительный, открытый. Мац пользовался популярностью у девочек. Он производил впечатление парня, которому удается все, за что бы он не взялся. «Так ты его первую девушку тоже знала? Энни? Да, но...» Эрика подыскивала слова. «Но она была странная, не от мира сего. Не пойми меня неправильно. Она нравилась мальчикам, и в этом смысле они с Матсом были идеальной парой. Но у меня всегда было ощущение, что она его использует». Рядом с Энни Матс был как щенок, всегда готовый вилять хвостом ради капельки внимания. Так что никто не удивился, когда она решила бросить Матса и уехать в Стокгольм. Его сердце, естественно, было разбито. Но, думаю, другого он и не ждал. Такую девушку, как Энни, очень трудно было удержать. Ты понимаешь, что я имею в виду, или я выражаюсь слишком туманно? Приблизительно. — Почему ты спрашиваешь об Энни? — Они встречались в гимназии, а это было целую вечность назад, как бы мне не хотелось все это забыть. — Энни здесь. — Эрика удивленно взглянула на мужа. — Во Фьельбаке? Она же здесь тысячу лет не была. — Нет, но родители Матса сказали, что она с сыном на принадлежащем ей острове в Шхерах. — Гастхольмен? — Патрик кивнул. — Так его называют, но вроде у него есть другое название. «Грошер», — подсказал Эрика. «Но никто его в этих местах не зовет иначе, как Гастхольмен. Говорят, души умерших никогда не покидают остров». С улыбкой закончил Патрик. «Наслышан я о ваших суевериях». «Откуда ты знаешь, суеверие это или нет? Мы однажды провели там ночь, и полкласса потом утверждали, что видели привидения. Это, скажу я тебе, очень странный остров». уверенно Никто из нас ни за что на свете не согласился бы провести там еще одну ночь. Это все подростковые фантазии. Эрик откнул его локтем в бок. Не будь занудой, призраки существуют. Конечно. В любом случае я должен пообщаться с этой Энни. Родители Матса сказали, что он собирался ее навестить. Есть шанс, что он делился с ней какими-то подробностями своей личной жизни. Я поеду с тобой. — заявила Эрика. — Скажи, когда поедешь, я попрошу твою маму присмотреть за детьми. — Энни тебя не знает, — добавила она, опережая протесты мужа. — А мы с ней учились в одном классе. Со мной она не откажется поговорить. — Хорошо, — неохотно согласился Патрик. — Но завтра утром мне нужно в Гетеборг, так что, наверное, в пятницу. — Договорились, — сказала Эрика, обнимая мужа. Фельбакка 1870 год Вкусно было, — задала свой обычный вопрос Эмили, хотя ответ был всегда одним и тем же — кивок Карла и хмыканье Юлиана. Меню на острове, конечно, однообразное, но это же не ее вина. Ели они в основном рыбу, пойманную Карлом и Юлианом, макрель и камбалу. С собой в деревню мужчины Эмили не брали, хотя сами ездили пару раз в месяц, поэтому закупить еды толком тоже никто не мог. — Карл, я хотела спросить, — Эмили отложила вилку, так и не притронувшись к еде, — можно мне поехать с вами в Ельбаку? Я давно не видела людей, и мне доставило бы большую радость снова очутиться на материке. — Это исключено, — Юлиан наградил ее злобным взглядом. — Я обращаюсь к Карлу. Спокойным голосом ответила Эмили, не подавая виду, как ей страшно на самом деле. Впервые она осмелилась сказать слово против мужчины. Фыркнув, Юлиан повернулся к Карлу. — Ты слышал? Почему я должен терпеть такое от твоей бабы? Карл, не поднимая глаз от тарелки, ответил. — Мы не можем взять тебя с собой, давай понять, что разговор окончен. Но Эмили не в силах больше терпеть одиночество, не сдавалась. — Почему нет? В лодке есть место. Я могла бы сделать покупки, а то мы едим одну макрель с картошкой. Что плохого в моей поездке? Юлиан аж побелел от злости. Взгляд его был прикован к Карлу, который поднялся из-за стола со словами. — Ты с нами не поедешь. Разговор окончен. Натянув куртку, он выскочил наружу. Дверь захлопнулась. С той ночи, когда Эмили попыталась прикоснуться к нему, Карл обращался с ней как с ничтожеством. Равнодушие сменилось отвращением, похожим на отвращение, которое испытывал к ней Юлиан. Эмили понятия не имела, что сделала не так и чем навлекла на себя их гнев. Неужели один ее вид внушал им отвращение? Неужели она такая уродливая, такая жалкая? Эмили вспомнила как он просил ее руки. Да, все происходило в спешке, но ведь в его голосе были тепло и нежность. Разве нет? — Смотри, что ты натворила, — швырнул приборы на стол Юлиан. — Почему ты так со мной обращаешься? Что я тебе сделала? Эмили сама удивилась тому, откуда у нее взялось мужество высказать все то, что у нее так долго было на сердце. Юлиан ничего не ответил только смерил ее презрительным взглядом черных глаз, встал и вышел вслед за Карлом. На самом деле Эмили подозревала, почему ее не берут с собой. Жене не место в пивной у Абеля, куда мужчины непременно захаживали. Поразительно, но они всегда успевали к сумеркам, когда надо было зажигать маяк. Хлопнула дверца шкафа, и Эмили подпрыгнула на месте. Странно входная дверь закрыта, откуда взяться сквозняку, она замерла и вслушалась в тишину дома, ни звука, кроме нее в доме никого не было, и все же, тщательно прислушавшись, она различила его, звук мерного дыхания, но непонятно было, откуда он исходит, словно дышал сам дом. Внезапно звук прекратился, и дом снова погрузился в тишину. Мысли Эмили вернулись к Карлу и Юлиану. Со вздохом женщина принялась мыть посуду. Она старалась быть хорошей женой, но никак не могла угодить супругу. И ей было ужасно одиноко. Но, несмотря на это, Эмили чувствовала, что не одна на острове. Она слышала странные звуки, ощущала чье-то присутствие. И если раньше они ее пугали, то теперь нет. Она чувствовала, что никто не желает ей зла. Склонившись над раковиной и ощущая, как слезы стекают по щекам и капают в грязную воду, она вдруг почувствовала руку на своем плече. Кто-то хотел ее утешить. Эмили не стала оборачиваться. Она знала, что никого не увидит. Паула потянулась к кровати, пальцы коснулись волос Йоханны, и с этим касанием вернулась тревога. Последние месяцы они почти не касались друг друга. Если раньше они просто оторваться друг от друга не могли, то теперь им нужно было прикладывать усилия, чтобы быть рядом. Как это произошло? Что стало с их большой любовью? К тому же надо смотреть правде в глаза. Все началось еще с рождением Лео, но только в последние месяцы стало тревожить Паулу. Они мечтали о ребенке, боролись за него, думали, что тот укрепит их любовь, и в каком-то смысле они и добились своего. Но никто не ожидал, что это скажется на их близости. Паула не заметила в себе особых изменений с появлением в семье ребенка. Йоханна же полностью погрузилась в новую роль матери, даже начала смотреть на Паулу свысока. Ведь это она, Юханна, а не Паула, произвела на свет Лео. Значит, как биологическая мама, она важнее для Лео, чем Паула, с которой у него нет общих генов. А кровь, как говорится, не водится. И не важно, что Паула любила его, еще когда он был в животе у Юханны, и что эта любовь усилилась во много раз, когда ребенок родился, и Паула впервые взяла малыша на руки. Она... Чувствовала себя мамой Лео в равной с Йоханной степени, но вот Йоханна это чувство не разделяла, хоть и отказывалась в этом признаться. При этом жаловаться им было не на что. Рита была жаворонком, просыпалась рано и охотно гуляла с Лео, давая Пауле и Йоханне поспать подольше. Теперь, когда шло расследование, Паула уже не могла работать полдня. На помощь им пришли Рита и Бертель, но в последнее время Юханна все чаще критиковала Ритин подход к воспитанию детей. Если послушать Юханну, можно было подумать, что только ей одно известно, как надо заботиться о Лео. Со вздохом Паула встала с кровати. Юханна шевельнулась, но продолжала спать. Паула нагнулась и убрала прядь с лица любимой ей всегда казалось, что у них стабильное отношение, что они всегда будут вместе. Но эта уверенность постепенно исчезала, что пугало Паулу. Потеря Йоханны означает и потерю Лео тоже. Расстанься о Йоханна тут же бы переехала из Танумсхеде, а сама Паула такой мысли даже допустить не могла. Ей нравилась жизнь в провинции, она была довольна работой и коллегами. Единственное, что ее не устраивало, — это холодность, появившаяся в ее отношениях с Юханной. Несмотря на все тревоги, Паула предвкушала поездку в Гетеборг. Дело об убийстве Матса Сверина возбуждало ее любопытство. Это была загадка, а Паула любила разгадывать загадки. Ей хотелось побольше узнать о человеке, о котором никто не знал ничего. Инстинкт подсказывал ей, что ответ на вопрос, кто засадил ему пулю в затылок, кроется в прошлом, матца. Прошлом, о котором он никому не рассказывал. «Доброе утро!» — поприветствовала Паулу Рита. Лео уже сидел в стульчике. Он радостно протянул руки навстречу Пауле. Она подняла сына на руки и прижала к себе. «Доброе утро!» слева на коленях она присела за стол. «Завтрак!» — С удовольствием, я чертовски голодна. Сейчас мы это исправим. Рита поставила перед Паулой тарелку с яичницей. — Мама, ты нас балуешь! Паула импульсивно обняла Риту за талию и ткнулась носом в ее мягкий живот. — Это доставляет мне радость, милая, ты же знаешь. Рита обняла Паулу, а Лео поцеловала в макушку. Эрнст прибежал на кухню и присел на пол рядом, жалобно глядя на хозяев. И прежде чем кто-то успел его остановить, ребенок кинул псу яичницу. Эрнст тут же ее проглотил. Довольный Лео захлопал в ладошки. — Лео, ну что же ты? — расстроилась Рита. — Не удивлюсь, если эта собака околеет от ожирения раньше времени. Вернувшись к плите, она разбила новое яйцо на сковородку и, не оборачиваясь, тихо спросила. — Как у вас дела? — О чем ты? — а тебе и Юханне. «Все хорошо?» «Да, просто у нас в последнее время много дел на работе, и у меня, и у Юханны». Паула перевела взгляд на Лео, чтобы не было видно ее глаз. «Это...» Рита не успела закончить фразу. «Вы тут завтракаете?» На кухню в одних кальсонах влетел Мельберг. Почесывая живот, плюхнулся на стул. «Я как раз говорила маме, что она нас балует». Обрадовалась возможности сменить тему Паула. «Чистая правда», — довольно произнес он, бросая голодные взгляды на яичницу в сковородке. Рита вопросительно посмотрела на дочь. Та кивнула. «Я лучше съем бутерброд». Рита выложила яйцо на тарелку и поставила перед Мельбергом. Эрнест проводил тарелку жадно взглядом, но Рита теперь была настороже Хватит с наглеца и одной украденной яичницы. Быстро запихав в себя бутерброд, Паула вскочила. «Мне нужно бежать, мы с Патриком едем в Гетеборг». Мельберг кивнул. «Удачи! Дай мне малыша, хочу его обнять». Он протянул руки к малышу, который охотно пошел на ручки к дедушке. Выходя из кухни, Паула краем глаза уловила, как Лео с молниеносной скоростью хватает яичницу и кидает Эрнесту. «Кому-то сегодня. Повезло». Уложив близнецов на одеяло на полу, Эрика поспешила на чердак. я не хотелось оставлять детей одних ни на минуту. Со скоростью молнии, взлетев по ступенькам на чердак, она остановилась, чтобы перевести дыхание. После недолгих поисков женщина достала нужную коробку и осторожно спустилась вниз, сгибаясь от ее тяжести. Мальчики не успели по ней соскучиться. Присев рядом с детьми на пол, Эрика принялась выкладывать содержимое коробки на журнальный столик. Она уже и не помнила, когда последний раз открывала эту коробку. Школьные альбомы, открытки, дневники, письма, покрытые пылью. Бумага пожелтела, чернила выцвели. Эрика внезапно почувствовала себя старой. Через пару минут она нашла, что искала. Школьный фотоальбом. Переместившись на диван, Эрика принялась листать черно-белый потрепанный альбом. Лица одноклассников. Некоторые обведены кружочками, некоторые замалеваны, признак любви или ненависти. Едкие комментарии — красотка, милашка, придурок, даун. Как легко им давались тогда эти ярлыки. Мало кто испытывает гордость за то, что вытворял подростком Открыв страницу с фотографией своего класса, Эрика ахнула. Неужели она так ужасно выглядела? Что за прическа? Что за одежда? Неудивительно, что у нее не было никакого желания заглядывать в эту коробку. Сделав глубокий вдох, Эрика вгляделась в свою фотографию. Судя по всему, сделана она была в ее период увлечения Фаррой Фоссетт. Фарр Фоссетт, годы жизни 1947-2009, популярная американская актриса. Тогда Эрика была блондинкой. Из длинных волос с помощью щипцов накручены локоны, старомодные очки на пол лица. Боже, храни того, кто изобрел контактные линзы. Эрика почувствовала, как все внутри у нее сжимается от страха. Подростковый период был сопряжен для нее со многими страхами. Страхом оказаться хуже других, страхом не найти друзей, страхом быть обойденной влиянием крутых и популярных парней и девчонок. Как она пыталась быть такой же, как все. Копировала прически и стили одежды, повторяла броски фразы за популярными девушками, такими, как «Энни». Но все было напрасно. Эрика, конечно, не была изгоем, над ней не издевались, как над некоторыми детьми, Были и такие в ее классе. Они даже не пытались завоевать популярность, зная, что все их попытки обречены на провал. Но и в крутую тусовку Эрика была не вхожа. К тому же она была любимицей преподов. Учителя всегда хвалили ее за старания. А разве ботаники бывают популярными? Нет. В школе Эрика принадлежала к серой массе. Никто не хотел ей подражать, все смотрели только на Энни. Эрика отыскала Энни на классном фото. Она сидела в первом ряду, небрежно закинув ногу на ногу. Остальные изо всех сил позировали, а у Энни был такой вид, словно она проходила мимо и просто присела. Энни притягивала к себе взгляды. У нее были длинные, светлые, прямые волосы до талии. Иногда она собирала их в хвост. Выглядела она всегда прекрасно и естественно. Красота не требовала от нее никаких усилий. Энни была оригиналом, который все остальные безуспешно пытались скопировать. Позади нее стоял Матте. Они тогда еще не были парой, но по тому, как он на нее смотрел, все было понятно даже стороннему наблюдателю. Если другие смотрели в камеру, Матте видел только Энни. Камера запечатлела его, ласкающего взглядом ее длинные блестящие волосы. Эрика сейчас не помнила, знала ли она уже тогда о том, что Матте был неравнодушен к Энни. Но все парни были влюблены в нее, так что в этом смысле Матте не был исключением. «Какой же он был симпатяга», — подумала Эрика, разглядывая снимок. В школе она не обращала на Матте внимания, — потому что была влюблена в Юхана из параллельного класса. Это была безответная любовь, доставившая ей много огорчений в старших классах. Может, если бы она не была так влюблена в Юхана, то заметила бы, какой Матта красавчик. Светлые, растрепанные волосы, высокий, серьезный, немного долговязый, но это нормально в том возрасте. Они с Матты были в разных тусовках. Он, естественно, принадлежал к крутым ребятам, но при этом не задирался и не выпендривался, как другие парни, которым постоянно нужно было подчеркивать своим вызывающим поведением высокий статус царьков их маленькой деревни. Матте держался с достоинством. Эрика взяла другой альбом. Там были снимки школьных поездок, праздников, вечеринок, на которые ее иногда отпускали родители. Почти на всех фото была Энни, и всегда в центре событий. Она словно притягивала к себе объективы камер. «Какая же она была красотка!» — с завистью отметила Эрика. В ней появилась надежда, что теперь Энни растолстела и ходит короткостриженной. Она вызывала всеобщие зависть и восхищение. Все девочки хотели быть похожи на нее, и, Или хотя бы дружить с ней. Себя Эрика на снимках не нашла. Конечно, в большинстве случаев это она держала фотоаппарат, но никто не предложил ей сфоткаться со всеми. Она была невидимой, за пределами снимка. Эти воспоминания расстроили Эрику. Она снова почувствовала себя той неуверенной в себе девочкой, и во рту у нее появилась горечь. Откуда это чувство? Ведь она уже давно не девочка, а женщина, и при этом успешная писательница. У нее удачный брак, трое замечательных детей, красивый дом, хорошие друзья. Но, несмотря на это, в ней живы еще воспоминания о том, как страстно ей хотелось быть популярной в школе. И сознание того, что это было невозможно, сколько бы Эрика ни пыталась, причиняло ужасную боль. Мальчики начали проявлять неудовольствие. Вырвавшись из оцепенения, Эрика пошла к детям, обрадованная этой передышкой. Альбомы она оставила лежать на столе. Патрику наверняка захочется взглянуть на них. «Откуда начнем?» — борясь с тошнотой спросила Паула. В машине ее всегда укачивало. На этот раз ее начало тошнить уже под ут де и дальше стало только хуже. — Хочешь остановиться ненадолго? — спросил Патрик, участливо глядя на коллегу. Лицо у нее посерело. — Не надо, мы скоро уже приедем. — Я хотел начать с больницы, — сосредоточенно ответил Патрик. Они уже въезжали в Гетеборг, а в городе нужно было вести машину осторожно. Нам разрешили взять его больничные журналы, и я предупредил врача, который лечил Матца, что мы заедем поговорить. — Хорошо, — сглотнула Паула. Она ненавидела быть слабой. Спустя десять минут они выехали на парковку перед больницей с Сальгранска. Стоило машине остановиться, как Паула распахнула дверцу и выскочила из машины. Прижавшись лбом к холодному металлу, женщина сделала глубокий вдох. Наконец тошнота начала отступать, но неприятное ощущение в желудке осталось. Паула знала, что оно не пройдет до следующего приема пищи. — Готово. Или хочешь немного пройтись? — спросил Патрик, но видно было, что ему не терпится увидеть врача. — Все в порядке. Знаешь, куда идти? — кивнула она в направлении огромного больничного комплекса. — Думаю, да, — ответил Патрик и пошел по направлению ко входу. В результате они все равно заблудились, и только несколько раз, спросив дорогу, наконец оказались перед дверью в кабинет Нильса Эрика Лунда, врача, который лечил Матса после избиения. — Входите, — произнес голос за дверью. Врач поднялся из-за стола, чтобы их поприветствовать. — Полиция, полагаю? — спросил он, пожимая гостям руку. — Да, это я вам звонил. Меня зовут Патрик Хедстрём, а это моя коллега. Паула Моралес. Обменявшись любезностями, все присели. «Я собрал то, что вы просили», — сообщил Нильс Эрик Лунд, доставая папку с документами. «Большое спасибо. Помните ли вы что-нибудь о пребывании Матса Сверина в этой больнице?» «У меня тысячи пациентов каждый год. Просто невозможно помнить всех. Но больничные журналы освежили мне память». Он задумчиво почесал седую бороду. Пациента доставили к нам с серьезными травмами. Его сильно избили, судя по всему, несколько человек. Но подробности вам лучше спросить у полиции. Мы с ними еще будем говорить, но у вас наверняка сложилось свое мнение о пациенте и характере травмы. Нам пригодится любая информация. В таком случае я не буду перегружать вашу голову терминами. Обобщая, могу сказать, что пациента били ногами по голове, Это вызвало небольшое кровоизлияние в мозг, а также переломы костей и разрывы связок. Все его лицо было одним сплошным синяком. Мы также констатировали сломанные ребра и разрыв селезенки. Ему немедленно сделали операцию. Мы также сделали рентген, чтобы определить масштабы кровоизлияния в мозг. «Был ли риск для жизни?» — спросила Паула. «Положение было критическое». Пациента доставили в больницу без сознания. Поскольку кровоизлияние в мозг было небольшим, мы сосредоточились на травмах брюшной полости, боялись, что сломанные ребра могут проткнуть легкие. Вам удалось стабилизировать его состояние? Но смелюсь сказать, что мы совершили чудо. Все действовали быстро и эффективно. Прекрасный пример командной работы. Матс рассказывал о том, что случилось, спросил Патрик. Нильс Эрик задумался, снова почесывая бороду. Удивительно, как в ней еще волосы остались от такого обращения. — Нет, я ничего такого не помню. Он чего-нибудь боялся, кто-то ему угрожал. — Не помню, но прошло уже много месяцев с того случая. У меня слишком много пациентов, об этом вам лучше спросить у полиции. — В больнице его кто-нибудь навещал? — Наверняка, я не помню. «Благодарим за то, что нашли для нас время», — произнёс Патрик, поднимаясь. «Это копии?» — спросил он, кивая на папку. «Да, это для вас». Врач тоже поднялся. По дороге к выходу Патрика посетила идея. «Может, заглянем к Федерсону? Посмотрим, что он нам скажет?» «Конечно», — кивнула Паула и поспешила за Патриком, который на этот раз быстро нашёл путь. Ее еще подташнивало, а больничная атмосфера только усугубляла это состояние. И вряд ли визит в морг прибавит ей бодрости.